Торкнувшись понапрасну в одну-другую дверь театра, Анна Тихоновна напала на открытый вход. Егор Павлович не выпускал ее руку из своей. Они остановились, темень была полной, но где-то в неизмеримом на глаз отдалении тлели и вперемешку загорались красными зрачками папиросы. Анна Тихоновна осторожно подвела Цветухина к безмолвным курильщикам, Спросила, можно ли увидеть директора, либо заведующего трупой. Ей сказали, что оба на огороде. — Где? — Со всеми вместе на огороде, за театром. В курилку их не отпускают, чтобы чего доброго не улизнули. — Нынче на выворот, — вмешался другой голос. — Живем на улице, курить ходим в хату. — Наружи нельзя... Чиркать спичками, сказал опять первый. А вы кто? Улина назвала себя. Папиросы, как по команде, дернулись кверху, раздвинули свои огненные зрачки, прояснела, и в пурпурном свечении видны стали четыре несхожих головы с глазами, уставленными в ее лицо. Пурпур сейчас же начал потухать, немного задержавшись на чьей-то лысине, и потом исчезнув в дыму. «Анна Улина? Откуда это вы?» — недоверчиво спросил Лысый. Когда она сказала, что с ней ранены, и выговорила слово «Брест», все четверо ахнули, обступили ее, и она уже не знала, на какую из протянутых ей рук опереться, чтобы идти за этими одинаково родивыми людьми. «Я вижу, не беспокойтесь, вижу», — говорила она, ничего не видя. «Только, пожалуйста, не потревожьте руку Егору Павловичу». Все выбрались во двор. Наверное, самый молодой из провожатых побежал вперед. Было светлее, чем в здании, но не настолько, чтобы рассмотреть лица. Они, казалось, повторяли друг друга. Вечер дышал покоем и с каждым шагом свежее наплывала откуда-то прохлада влажной земли. Беззвучная явился перед Анной Тихоновной. Высокий человек снял шляпу и, точно совершая обряд, стал молча долго сжать ей руку. — Наш директор, — отрекомендовал его кто-то. Она ощутила в рукопожатии такое расположение к себе, что сразу обрушила на молчаливого незнакомца свои с Егором Павловичем несчастья, нужды мытарство, и кончила встречей с Прохором Гурьевичем, внезапно оборвав себя вопросом. По-вашему, дадут ему машину? Скудину как не дать, не спеша ответил директор. А вот не знаю. На каких фаетонах будет выбираться отсюда наш колхоз? Ну что ж, милости просим, присоединяйтесь к нам. Он вздохнул с тихой покорностью судьбе и надел шляпу. Подошли еще несколько человек, и уже целая свито провожатых повела Анну Тихоновну с Цветухиным, туда, где актерская трупа стояла лагерем. Так Началась ночь, может быть, самая странная и трогательная из памятных ночей, которая запечатлела когда-нибудь сердце Анны Тихоновны. Нельзя было рассмотреть, сколько высилось деревьев на том клину, куда ее привели. Под купиной их густела такая чернота, что за ее пределами точно из-под ящика все казалось виднее. На полянке стали различимы силуэты людей, там, кто лежал, кто сидел со своими пожитками. Пространство дальше было ровно, еле угадываемое, в наступивший самый темный час кратких ночей солнцеворота. Оттуда стлался аромат политых огородных грядок. Многие заснули, либо забылись от усталости. Двумя колечками вокруг Анны Тихоновны и Цветухина какое-то время держались любопытные, но и они, послушав да пораспросив, отходили на свои облюбованные раньше места и стихали. Говорилось немного с паузами, как будто заранее было условлено, что думать нужнее, чем разговаривать. Вышло само собой, что женщины... Толковали больше с Улиной, а мужчины с Егором Павловичем. Но изредка слушатели менялись позициями и опасения пропустить в разговорах что-нибудь особенно значительное. Клуб этот вскоре начал таять. Анна Тихоновна осталась в обществе двух актрис. Рядом с Цветухиным, усевшись на землю, помалкивал, если не дремал, единственный собеседник. Вот тогда в минуту, грозившую горечью разочарования, к двум актрисам лиулиной, словно рожденная кроной дерева, прибавилось третье. — Нехорошо сидеть на траве. Встаньте — Встаньте-ка, пожалуйста, — проговорил низкий голос. — На пледике уютнее. Подушек-то ни у кого нет. Я вам жакеточку свернула под голову. Ложитесь-ка. Приятная жакеточка. Укладывайтесь. Правда, не бывало уютно стала Анне Тихоновне, когда она вытянулась во весь рост и накрыла пледом ноги и услышала под затылком ворсистую, защекотавшую ткань. Медленно, сперва недоверчиво, начала она как бы наново узнавать свое тело. Бесконечно усталая, измолотая болями. Эти боли давали о себе знать по очереди. И каждый раз, как они сильнее вступали, она видела себя где-нибудь в прошедшие дни и говорила «Это мост или это жабинка». Но упрямое оживание боли не страшило ее. Она ведь уже пересилила их, перенесла. И они оживали теперь, потому что она жива, она живет, Вот почему ей больно. И пусть будет больно. Пусть ноет тело. Жизнь взяла вверх, Она течет, течет по жилам. И что же это за наслаждение лежать, закрыв воспаленные глаза, и слышать себя всю, всю от пальцев ног до горячих висков с гулкими их отзывами на толчки сердца? «Кто это так хорошо меня уложил?» — спросила она, не двигаясь. Соседки лежали по сторонам от нее, не спали, шевелились, и та, которая устроилась справа, ответила «Наша старуха». «Она славная», — пояснила та, которая слева. «Мы ее выбрали вашей опекуншей. Кто мы?» «Ну, мы комсомолки». И утвердил комсорг, сказал, чтобы порядок. Речь велась тихо. Один голос звучал глубоко и был, наверное, сильный, и в нем слышалась альтовая струна. Другой, по-видимому, нелегко было сдержать, он рвался вверх к своему певучему звону. Она не старая, сказал Арт. Мы только между собой говорим, старуха. По амплуа. Я поняла, ответила Анна Тихоновна, и потом, вслушиваясь в ночное безмолвие, И, с ней всего, слыша неперестающую свою борьбу с болями, сказала, у меня дочка комсомолка. У такой молодой, прозвенел голос слева, на мгновение смолкнул и заговорил тише. Мы с Мариной первые решили взять над вами опеку. А Комсор говорит, пожалуйста, на добровольных началах, но, говорит, чтобы я знал, с кого спрашивать. За народную артистку я в ответе. И назначил старуху. Значит, Марина, а вас как? Лена. И значит, опекуншу мне не выбирали, а назначали. Какая же разница в данных обстоятельствах, удивилась Лена, и будто решив прекратить разговор, принялась шуршать бумагой, что-то перекладывая или развертывая. Немного пошуршав, остановилась. Анна Тихоновна почувствовала прикосновение чего-то легкого, будто лист упал с дерева на плечо и скатился. — Возьмите, пожалуйста, — расслышала она шепот. — Что это такое? — Ну, я даю, возьмите. Анна Тихоновна ощупала над плечом воздух, пальцы наткнулись на теплую руку, и эта рука ответной ощупью вложила ей в ладонь продолговатый сверточек. Сразу же остро пахнула сыром. Она откусила от бутерброда и, только судорожно проглотив кое-как разжеванный кус, выговорила свое спасибо. Потом она глотала, глотала, заставляя себя не спешить и неудержимо спеша. Осторожные шаги прошелестели в траве. Знакомо зажурчал низкий голос. «Заждались!» Провозилась я с буфетчицей. Плитка перегорела. Сцепин пружинку, воткнем штепсель. Пшик, опять лопнула. Держите-ка, товарищ Улина. Не обожгитесь. Сахар на дне, помешайте. — Егор Павлович, скорее сюда, — обрадованно позвала Анна Тихоновна. — У меня чай. — Уже пью, — откликнулся он. Ей показалось, она опять расслышала его прежний маслянистый бас, нестареющий и красивый. Что-то приговаривая, опекунша укладывалась рядом с Мариной. Анна Тихоновна жглась и пила, и в промежутке между глотками наскоро смахивала со щек слезы. Они текли ровно, без перерывов, и ей делалось все спокойнее, И боли точно бы забывались. Минул перелом темноты. Заметнее отделились друг от друга спящие люди на полянке. Туман становился полосатым. Тогда справа неторопливо зазвучал альт Марины. — Мы уже до вас встречали беженцев из Бреста, на улице. Кто в чем? Мужчину видели в одном белье. Как вскочил с постели, так и побежал. Где-то уже за городом его подобрали, привезли сюда. Оркестрант какой-то. Сколько его не спрашивали, он все одно. Играл ночью в джазе. Пришел домой, лег спать. А что было потом, ничего не помню. — А вы все помните? — спросила Лена. Долго молчали, ожидая, что скажет Анна Тихоновна. Но она не ответила. «Еще был случай», — опять заговорил Альт. «Приезжал к нам областной начальник по делам искусств. Познакомиться со Скудином. Смотрел репетицию. Черноволосый такой, напомаженный». Сразу, как услыхали сообщение, он кинулся в свою машину и в Брест. Только уж не успел. В городе немцы. К ночи вчерашний вернулся. Вся голова белая, как лунь. Сидит... Раскачивается, бормочет. Ах, мерзавец, мерзавец! Про самого себя. В Бресте у него семья осталась. Дети, жена, беременная. Она целые недели к нему приставала. Отправь, да отправь ее с детьми из Бреста. Оказывается, на базаре только разговора слышала, что немцы со дня на день войну начнут. А он на нее кричает. Мещанка, дура! Вот на себе и рвет теперь седые волосы. Мы обступили его, смотрим, а он схватится за голову, закачается и опять бормотать. Ах, я мерзавец! Не знаю, может, это нехорошо, только нам его было не жалко. — За что его жалеть? — сказала Лена. — А вам разве его жалко, товарищ Улина? — Ну что пристали? — с доброй укоризной вмешалась опекунша. Страха, что ли, не повидала Анна Тихоновна? Дайте покой, натерпел, господи, без ваших рассказней От страха не уйти, мы должны быть к нему готовы, с решимостью возразила Лена. Не нынче, так завтра, и не все страшно, даже смешно бывает. Правда, Марина? Представьте, товарищ Улина, с первыми машинами беженцев видим мы, Мчится грузовик, полный всякой мебели, и по толстая тетища в обнимку с высоченным трюмо. вцепилась в него, глазище вперед, лицо от жары с ветром, как кирпич, и шарф газовый за спиной извивается голубыми змеями. Лена усмехнулась, подождала, но рассказ никого не повеселил. Такая мать командирша. Настоящая сама. Детей не пожалеет, а свое трюмо отстоит, — сказала она, почерствев и будто замыкаясь. Никто не двигался. Чем ближе шло к рассвету, тем полнее немота охватывала воздух. Разовела оседающий клочьями туман, и с зарею больше охлаждалась почва. Запахи трав, листвы грузнели источая мед и пряность, но дышалась свободно. Вдруг Анна Тихоновна привскочила. Уткнув выпрямленные руки в землю, она замерла. Обе молодые соседки всполошились. Что с ней? — Самолет. Едва слышно проговорила она, глядя в небо. — Разведчик, — сказала Лена, — он и вчера начал поутру шарить. Как раз в это время спокойно подтвердила Марина. Анна Тихоновна с недоверием посмотрела на них и опять подняла глаза. Мотор вопил слышнее. — Мы сначала ужасно боялись вот этого воя, — сказала Марина. — Чуть кто услышит, крикнет, мы в рассыпную, то собьемся в кучу. Весь первый день так. А второй ничего, даже когда целое звено пролетит. Разве убежишь? Под крышей хуже. Еще вчера утром мы ложились на землю лицом вниз. Страшнее всего почему-то за лицо. А нынче лежим животами кверху и глядим. И клянем, проклинаем этих, этих, искала слова Лена и либо не могла найти никакого, либо застеснялась найденного и сжала рот. Анна Тихоновна снова прилегла, закрылась до самых глаз углом пледа. Лишь в эти минуты перед восходом она могла разглядеть своих новых, поднесенных ей судьбою друзей. Марина была крупной, с лицом ярким, с волосами, отливавшими краснотою и спутанными, как сноп без перевясла. Пухлые губы были надуты, словно от обиды. Лена казалась маленькой, острые прямые черты ее личика были как-то кучно посажены. Сильно выпячивался подбородок, может быть, только потому, что запрокинута была голова. Косынка обтягивала лоб, и вровень с ее краем чернели отточенные стрелки бровей. Все говорило о лени как об упрямице, если бы не рот почти такой же пухлый, как у Марины. Обе подруги лежали под своими пальтишками, и Анна Тихоновна успела невольно отметить в уме, что каждая выбрала материю со вкусом. Марина темную, Лена светлую, по контрасту своих типов. Сейчас же вспомнился ей очень хороший образчик бежевой ткани с чуть заметным рисунком в клетку. Она увидала его в самолете по дороге в Брест. Решила такой образчик разыскать по возвращении в Москву и купить на пальто Наде. Разведчика над головой уже не было слышно, и она подумала, что больше никогда ни за что не согласится лететь самолетом. Ее удивило, что у Марины с Леной, несмотря на несходство в лицах, так долго сохраняется общее наивное выражение рта. Ведь совершенно так же у Нади. Приподнятые в середине краешек верхней губы неясность, небрежность очертания и ребячая надутая обида. Правда, все это до первой улыбки или до первого волнения. Неужели эти девушки ничуть не испугались, когда появился разведчик? Нет, решила Анна Тихоновна. Они просто хотели ее успокоить. Еще раз посмотрела она на Марину и Лену. Они по-прежнему лежали с открытыми глазами. Она спросила Вы сказали, Марина, в бресте немцы? Да. Неужели не верите? Изумилась Лена. Анна Тихоновна ответила не вдруг. В коротком да Марины, в изумлении Лены послышалась ей такая боязнь спугнуть непрочное спокойствие, что она должна была побороться с набежавшими опять слезами. «Милые, милые девочки, пусть только убережет вас судьба от того, что я убережет вас от бомбежек». На минуту остановившись, чтобы овладеть собой, она нечаянно для себя стала говорить о том, как разбудил ее грохот в Бресте, как явился за ней Цветухин, и они шли и бежали по городу, и впервые увидели кровь на девочке Сашеньке. И потом, как смотрела она на мертвого братика этой девочки. Она говорила медленно, будто сказку детям, и чем дальше лилась сказка, тем легче было говорить. Все время ей виделась Надя и думалось, что вот, Так будет она, Наде, рассказывать обо всем. Обо всем, когда вернется домой. И тогда все, что сейчас неизмеримо тяжело, станет легко. Девушки изредка о чем-то спрашивали, не удержавшись. Она отвечала, и ей начинало казаться, что о чем бы она ни рассказывала, все гораздо страшнее Лени с Мариной, нежели ей самой. Она дошла до жабинки и тут остановилась, как будто на этом быль уже не поддавалась уложить себя в сказку. Но девушкам смертельно хотелось знать, что же стало с актерами, спасшими Улину и Цветухина. На перебой они придумывали хитрые околичности, лишь бы выудить какой-нибудь намек на ответ, но она отмалчивалась. Ну, скажите. Что было самым-самым страшным, с испугом на упрямом личике допытывалась Лена. Тогда раздался отрезвляющий голос. — Угомонитесь вы, наконец, девчонки или нет? Все были уверены, что опекунша крепко спит, свернувшись под теплым платком. Но вряд ли с просонок могла так отчеканиться ее острастка, и, значит, она молчаливо участвовала в разговоре что старуха любопытно девушки хорошо знали. Все-таки ее послушались, стали поворачиваться с отлежалого бока на другой. Земля ведь на чуточку лишь мягче голых досок. Утро засияло, обещая июньский жар. Лагерь, залитый солнцем, еще спал, и разве только кто-нибудь потягивался, разминая ноющие кости или тоскуя в бессоннице. Анна Тихоновна не успела задремать, когда Лена осторожно выползла из-под своего пальтеца, подобралась к ней на коленках. — Я поцеловать вас, хорошо? — шепнула она быстро. Без раздумья привлекла ее к себе Анна Тихоновна и расцеловала, как целует мать своего ребенка или старший товарищ младшего, когда надо вместе выдержать одно испытание. Спать нужно, спать, то же, как старшая сказала она, натягивая на себя потуже плед. И телом, и утихшей душою чувствовала она, что сейчас сладко уснет под этой еще не исчезнувшей прохладной тенью деревьев. Только теперь, увидавши листву, она узнала клены, такие же, какие нависали над кладбищенской стеной, где ранила Егора Палчи. Но она тотчас решила про себя. Нет, не вспоминать, не думать. Скоро будет хорошо. Все хорошо, хорошо. Она повторяла и повторяла это слово, точно нянька у колыбели, и слово убаюкало ее.